Глава 26. Корабль флота, каким он мог быть. Джорн чувствовал отчаяние после того, как адреналин перестал кипеть у него в крови. Мятежников заперли в трюме, и он вернулся на корму корабля. Глядя на дитя приливов в таком жутком беспорядке, он мысленно вернулся к тем временам, когда был совсем другим человеком, и это его вина. Если бы он обращал больше внимания, осмысливал происходящее, то мог бы предотвратить мятеж, но он не справился. Он подвел мяс, подвел команду, подвел корабль. На его плечо легко, как легкий бриз, легла ладонь. Это не твоя вина, Джорн. Он обернулся и увидел Денила, который стоял на уважительном расстоянии, руки он успел убрать за спину. Я хранитель палубы, Денил. Моя работа в том, чтобы все знать, и ты получил ранение, Джоран. Серьезное ранение а потом прошел через тяжёлые испытания. Миа не ждет от нас чудес, но она их заслуживает, перебил его Джоран. Ну, Денил улыбнулся. Она определенно в это верит, но мы не можем изменить то, что уже случилось, Джоран. Мы должны работать с тем, что у нас есть. Джоран сделал глубокий вдох и оглядел корабль. Кровь, тела, разбросанные в беспорядке запасные крылья, дуголуки, красивая резьба которых испачкана надписями мятежников, повсюду пустые бутылки. Эй, ленивцы, попытался взреветь Джорн, но голос плохо его слушался. Однако его услышали. Я не потерплю палубу в таком состоянии к моменту встречи с супругой корабля. Так что принимайте за работу. Уберите мусор, смойте кровь. Здесь не должно остаться следов КВЛ и ее отбросов. Он посмотрел на небо, но стремительно несущиеся тучи, целовавшие ярко-красный глаз Кирит, поднявшийся над горизонтом. Приведите мне курсера и ветрогона». Поставьте все крылья. Нам предстоит встреча с супругой корабля, и я не намерен на нее опаздывать. И все моментально взялись за дело. Никто не жаловался, никто не ворчал. Он видел, как Фарис относит оружие в арсенал, Каринг собирает швабры и ведра, У него за спиной появился курсер, остававшийся внизу во время сражения, как и положено, а за Эйлерин прискакал ветрагон, рычавший и норовивший клюнуть лишенного ветра, который покорно следовал за ним. Хранитель палубы, — сказала Эйлерин. Ты хотел меня видеть? Да, курсор, ответил Джорран и не ощутил любопытства или неудобства, которые возникали всякий раз, когда ему приходилось общаться с курсером. Мне срочно необходимо твои мнение. Ты знаешь, где мы находимся? Не слишком точно, хранитель палубы. Джорану показалось или он уловил в тихом голосе энтузиазм. Но у меня есть неплохое представление. Сколько времени мы находились во власти мятежников? спросил Джорран. «Шесть дней хранитель палубы», — сказала Эйлерин. Так долго, вздохнул Джорн. Я не знал. Он ощутил боль в спине, отчаянно задрожал, на лбу выступил холодный пот. Ему вдруг показалось, что дитя приливов рванул в сторону у него под ногами, но небо продолжало медленно менять цвет с красного на розовый. Чёрные крылья все еще бессильно свисали вниз, лишенные ветра. Хранитель палубы», — сказала Эйлерин. И Джорн почувствовал, что Денил сделал шаг в его сторону и взял за руку. Джорн стряхнул его руку. Только не перед командой, смотрящей палубы, тихо сказал Джорн. Денил кивнул, шагнул в сторону, словно на них подул самый холодный из всех ветров. "Я в порядке, Эйлин. Сколько времени нам потребуется, чтобы добраться до мяса? Как сильно мы опоздаем, если ветер будет нам благоприятствовать?" «Семь дней в самом лучшем случае", хранитель палубы сказал он. Но мне снятся только слабые ветры, без надежды на что-то другое. Джоран кивнул, чувствуя, как встают дыбом волоски у него на затылке, словно его шеей коснулся ледяной ветер. "Ветрагон?" спросил Джоран. "Джоран Твайнер", медленный скрипучий голос. Затем Ветрагон подскочил и щелкнул клювом на лишённого ветра, которому пришлось склониться почти до самой палубы, чтобы избежать атаки. "Не хотеть, не хотеть". Джорн показалось, что мир вокруг него начал вращаться, приобрел пастельные тона и сделал шаг, первый, второй, чтобы опереться спиной опорочнее. поручни. Твайнер тихо сказал, ведь и подошел к нему и протянул крыло. "Я в порядке", сказал Джорн, но он не был в порядке и прекрасно это понимал. "Просто скажи мне, как долго ты сможешь помогать нам лететь, не причиняя себе вреда?" "Долго и долго", ответил ветдрагон. Его слова прозвучали громко и скрипуче, а голова склонилась набок. Долго и долго. Хорошо, сказал Джорн. Мы должны направиться к супруге корабля. Неужели приближается буря или мир стал темнеть? Мы должны с ней встретиться, она, она может нуждаться в нашей помощи. Волна, черная волна промчалась над кораблем, закрыв свет, а когда она прошла и свет вернулся, Джоран обнаружил, что стоит на коленях. Джорн! позвал его Денил, а потом закричал: Фарис Барли, помогите мне с хранителем палубы! позовите Горию!» Джоран схватил руку Денила. Держи дитя прилива в покорсу. Каждое слово рвало ему горло, спина горела, язвы на руках чесались. И не используй все силы драгона. Я услышал твои приказы. Не приказы, сказал Джоран, чувствуя, как над ним смыкается темнота. Просьба другу. А потом все исчезло. Завущий двигаться на дне моря. Ему снилось, что он не шевелится на морском дне. Снилось отчаянное желание скользить сквозь воду, разочарование, будто он связан. Он пытался сопротивляться, отбиться, даже кусался, чтобы выбраться из темноты, державшей его прочной хваткой, Связывавший так надежно. Если сон был океаном, то он безнадежно тонул, как где палубы, пало упавший за борт в шторм. Зовущий Острый укол в щеку, И темнота отступила, как прибой, уходящий с пляжа, вода, бегущая между камнями. "Не уходи от меня зовущий", сказал голос. "Я же говорила, события повторяются, предупреждала, что ты должен найти себя еще раз". Клаустрофобия начала отступать. Шум волн, набегающих на пляж, превратился в звук его собственного дыхания, воздуха, входившего и выходившего из его горевших огнем легких. «Гори — "Горе", прохрипел он. Да, я, ответила она, глядя в его лицо и приподнимая веки. У меня лекарство, которое ты должен выпить. Эти безумцы и их глупость привели к тому, что твоя рана на спине снова открылась. Вся моя хорошая работа испорчена, а тебе предстоит еще столько дел. Как долго? спросил он, испытывая небывалую жажду. Слова казались ему легким бризом. Два-три дня, кто знает? «Корабль движется. твой говорящий с ветром день и ночь сидит на палубе, на корточках. Звонят колокола и мешает мне спать. Она отошла шаркай по белому полу. И только после этого Джоран сообразил, что находится в каюте Миас. Его охватила паника, и он попытался встать. Но Гария моментально вернулась, и ее старые узловатые руки уложили Джорна обратно на жесткую постель. Нет, это каюта Миас». Помолчи, мальчик. Она похлопала его по щеке. Мне нужно место для работы. Если ты думаешь, что она будет недовольна, то ты совсем не понимаешь женщин, Гаррия посмотрела ему в лицо. Она ведь практичная, не так ли? Он кивнул. Ты ей нужен, Джоррант Твайнер. Ты это выпьешь и будешь лежать. Она протянула ему чашку и наклонилась над ним. Я не могу остановить гнилики и Шанна, мальчик. Никто не может, как и безумие, но я могу это замедлить. Он кивнул. Никому не говори. Слова обжигали ему рот. На глаза навернулись слезы. Они не будут доверять офицеру с гнилью, будут ставить под сомнение любой мой приказ. Гария посмотрела ему в глаза. Ее лицо было дорожной картой возраста, глаза прятались в складках кожи. Только не нужно их недооценивать, сказала она. Он схватил Гарию за руку, и ее кисть показалась ему тонкой и хрупкой, как птичья лапка. Никому не говори. Как пожелаешь, хранитель палубы, сказала она. А теперь выпей это и отдыхай. Он так и сделал. Так и сделал. Когда Джорн проснулся вновь, погружение оказалось столь глубоким, что в нем даже не было сновидений. То была утрата сознания до последних глубин, и если он видел старуху или дрейфовал в могущественном теле сна, как случалось прежде, память ничего не сохранила. Не помнил Джорн и того, как его перенесли в собственную каюту, которую побелили, как каюту супруги корабля Иллюминатор на носу был открыт, чтобы он мог видеть серую воду, по которой летел дитя приливов. Он испытывал боль, но не обжигающую боль инфекций, а когда двигался, у него не возникало ощущения, что спина может в любой момент разорваться. Даже язвы в верхней части рук стали чесаться немного меньше. Он был в чистой рубашке. На корабле редко удавалось увидеть белую одежду. Любые цвета, даже самые яркие, неизменно стремились стать серыми, подобно морю. Но его рубашка была белой, как самое высокое облако на небе в теплый день, и такой же мягкой. Джорнн спустил ноги с гамака, проверил, может ли им доверять, хотел узнать, какая часть сил к нему вернулась, а когда убедился, что они выдерживают его вес, встал и застонал, сделал шаг. Дверь в его каюту открылась, на пороге стояла Гория. За ней в полном раке нижней палубы топтались Фарис и Каринг. Встал, сказала Гарея. В самое время. Он увидел, как округлились глаза Фарис, когда она услышала, как старуха с ним разговаривает. Ты останешься здесь или пройдёшься по кораблю, чтобы все осмотреть? Да, сказал он. Да, я должен проверить корабль. Твоя куртка, хранитель палубы, сказала Фарис, входя в каюту и протягивая Джорану синюю форменную куртку. Выстраную, зашитую и выглаженную с новыми перьями, в которых отражался свет. Она помогла Джорану ее надеть, терпеливо ожидая, пока хранитель палубы шипит от боли в спине. Ему пришлось вытянуть руки. Ты еще не поправился, залущий, не забывай об этом, сказала Гарея. Но теперь поправишься, если не станешь делать глупости. Я попытаюсь, сказал он. Джоран оглядел яркую белую каюту и выход на темную нижнюю палубу озаренный тускло светом. Он чувствовал, что чего-то не хватает, прикоснулся к бедру, где прежде висел меч, но его там не оказалось. Уже одно это вызвало раздражение, требовало мести, но ему не хватало чего-то еще, пропало нечто важное. Анзир, сказал он себе и сразу понял, что наконец осознал настоящую потерю. Они никогда много не разговаривали, у них не было ничего общего, однако она всегда находилась рядом как рука или нога, нечто постоянно присутствующее, о чем даже не думаешь до тех пор, пока оно тебе не понадобится. Джордан откашлялся, чтобы избавиться от комка в горле. Фарис, сказал он. Спасибо, что принесла мою куртку, но мне нужны еще и сапоги. Фарис кивнула. И штаны, добавил он со слабой улыбкой, которая отняла у него не меньше сил, чем необходимость стоять. Джордан с трепетом шел по кораблю. Как его теперь примут? Он проявил слабость, совершил ошибки, из-за которых мятежники едва не завладели кораблем окончательно. Верные дети палубы погибли или получили ранения, а потом он предал всех, позволив Квел жить. Он шел, и каждый трудный шаг убеждал Джона, что Квел права. Он не офицер, он просто сын рыбака, и ему нечего делать на сланце корабля флота. Он больной и слабый человек, который всех подвел. Что теперь подумает Мяс? Пока ждет свой корабль, которого все нет и нет. У нее заканчиваются запасы, и она проклинает своего хранителя палубы. Он вышел из темноты и оказался на сланце. Офицер на палубе. Слова гулко прозвучали в воздухе, и все замерли. Перестали мыть, чинить, красить и смазывать. Все лица на сланце повернулись к нему, и Джорону стало невероятно стыдно. Денил, который выкрикнул предупреждение, стоял на корме вместе с Эйлерин, а серьезный Муфас рядом с Барли у руля. Знал ли Денил, какая насмешка живет в его словах? Быть может, он произнес их не случайно. Джоран сделал шаг вперед. Верхние крылья хлопали, звенели цепи, но больше ничто не нарушало тишину. Еще один шаг вперед. Дети палубы по обе стороны от него держали в руках топоры. А потом все до одного сложили руки на груди, отдавая ему честь. Хранитель палубы, говорили они, склонив головы. И пока он шел по кораблю, эти слова и действия повторялись раз за разом. Некоторые избегали смотреть ему в глаза, другие казались смущенными, кто-то улыбался, многие выглядели гордыми, и когда он поднялся на корму, к денилу, тот отошел в сторону. «Я оберёг ваше место, хранитель палубы Твайнер сказал Денил. Я рад, что вы вернулись. Корабль снова ваш. Джорран посмотрел на палубу и понял, что Денил прав. Это его команда. О, их совсем немного, едва хватало, чтобы управлять кораблем. Но, да благословит их всех мать. Они были его командой. Он вспомнил, как однажды поклялся вернуть себе звание супруги корабля, отобрать его у Мяс. Вспомнил, как песок обжигал и резал ноги вспомнил стыд, который испытал, когда лишился шляпы с двумя хвостами. И сейчас, стоя между Денилом и Эйлерин, Джорран знал, что Денил сказал правду. Мятеж, его ранение не привели к утрате уважения детей палубы. наоборот, теперь они относились к нему намного лучше. Они последуют за ним. Джорран не совсем понимал, когда произошел перелом, но он действительно стал достойным офицером. И хотя Искал косые взгляды и злые усмешки, он их не видел. Спасибо, смотрящий палубы, сказал Джоран и повернулся к женщинам и мужчинам на сланце. И что вы стоите? На моей палубе нет места лентяям. Нас ждет супруга корабля. Ставим все крылья, мы полетим с максимальной скоростью. Его слова встретил рев одобрения, и команда вернулась к работе. Черные крылья поймали ветер, ветрогона призвали снизу, и он выпрыгнул на палубу, проклиная лишенного ветра, который следовал за ним. А вместе с ветрогоном пришел ветер и ощущение цели. Черный орис слетел вниз и уселся на плече у Джорана. "Задница", каркнул он, и Джоран с трудом сдержал смех, в нем бурлила радость. А дитя приливов мчался по океану, его клюв рассекал волны, словно он нашел новую жизнь и новую цель.